своих костюмов он заказывал из кожи или замши сапоги выше колен, мягкие, как перчаточная кожа, что было, по его словам, элегантнее и удобнее. Английская мода, которая некоторое время тому назад произвела фурор во Франции, отчасти подтверждала его правоту, и хотя он по-прежнему ненавидел Альбион, но с удовольствием принимал одежду — которая больше соответствовала его пристрастию к строгости и непринуждению, удивила его жену. Какова была причина этой радости? «Я не снимал сапог, но танцевал», — ответил он. «Надо же было открыть бал с госпожой Девомартен». «Успокойтесь, ни у нее, ни у пальцев ее ног не было повода жаловаться. Я, наверное, совершенствуюсь. Кстати, вы никогда мне не описывали эту госпожу Дева-Мортен. Какая она? Достаточно красивая, чтобы нравиться своему супругу, но недостаточно, чтобы соблазнить меня. Вы успокоились? А теперь извините меня. Я хотел бы избавиться от пыли, поцеловать дочь и отдохнуть немного перед ужином. Он рывком поднялся, ничем не выдавая своей крайней усталости, снова наклонился, чтобы поцеловать жену в щеку, и исчез за дверьми салона. В этот вечер Агнес, преображенная смутным предчувствием, очень красиво оделась к ужину, попросив предварительно Клеманс добавить к меню ужина омлет с трюфелями, который так любил муж. Вечер был прелестным. В Платье из шелка в ярко-желтую полоску, смелое декольте которого было едва прикрыто, и с каким искусным притворством, легкой гирляндой из зеленых и золотистых листьев, похожей на ту, что скользила в густых темных волосах, Агнес была до нельзя соблазнительной. И Геом искренне сделал ей комплимент. Однако, когда на пороге своей комнаты молодая женщина подставила мужу губы для поцелуя, он едва коснулся их. «Разве так меня нужно поцеловать после столь долгого отсутствия?» — мягко упрекнула она, положив руки на грудь емок, который взял их в свои, чтобы поцеловать в ладонь. «Именно так». Целует изнуренный мужчина, которому крайне необходима ночь сна. Извините меня. Кроме того, напоминаю вам, что вы должны беречь себя. Разве вы не говорили мне две недели назад, что нуждаетесь еще в нескольких месяцах в целомудрии? А вы стараетесь меня за это наказать? «Забудьте эту осторожность, возможно, чрезмерную, мой дорогой. Ни в коем случае. Это я слишком поторопился. Зная, что вы вынесли, я понял, что должен быть более благоразумным. А если я не хочу быть больше благоразумным? Было бы жестоко вынуждать меня быть им за двоих» спокойно, мой ангел». Она не сомкнула глаз, чтобы неутомимый, неодолимый трюмен почувствовал вдруг необходимость в ночи сна после каких-то двадцати пяти верхом. Вот что было новым и немного тревожным. Тем не менее молодая женщина успокоила себя мыслью Он продолжал сердиться на нее, не желая того признавать за отказ, после которого он бежал в Гранвиль. Самым простым было, несомненно, продолжать свою затею с обольщением, чтобы посмотреть, сколько времени он продержит. Он продержался до Рождества. К сожалению, у Агнес не было ни малейшего основания гордиться своей победой. Это отнюдь не была капитуляция. В тот день Тремен имел обыкновение собирать за столом всех своих друзей и сен Васлауга и Редовили.